Глава д е в я т н а д ц а т а Бутылка и сумка. з л а т а В ратушу я шла с самым боевым настроем. Кориэль молча косился на меня, но никак не комментировал мой воинственный вид. Набитая под завязку, сумка оттягивала плечо, но я не собиралась с ней расставаться. Удивительно, как казавшаяся мне страшная и ненужная вещь превратилась в жизненно важную, без которой я себя не представляла. Да, некрасивая и тяжёлая. Распухшая от кучи вещей и от того ещё более неудобная, но она странным образом придавала мне уверенности, заставляя сильнее сжимать ручку, чтобы не соскальзывала с плеча. Ратуша встретила нас духотой и жужжащими мухами под потолком. Расположение кабинетов я помнила с прошлого раза, так что быстро нашла градоправителя. Он сидел за своим заваленным бумагами столом, ещё более угрюмый и недовольный, чем обычно. Один из двух стульев для посетителей занимал высокий худой мужчина в форме стража, полная противоположность невысокому и кругленькому градоправителю. Судя по знакам отличия, не рядовой. «Нам подождать?» — деловито поинтересовалась я. «Проходите», — махнул рукой Томас Гуден. Эльф подвинул мне стул, сам оставшись стоять. Побуравив взглядом, возвышающегося посреди небольшого кабинета эльфа, градоправитель с кряхтением поднялся и освободил от кучи бумаг табуретку, которую я не заметила за горой папок. Посол кивнул в знак благодарности и уселся. Тук-тук. Крель на табуретке качнулся, но тут же выпрямился. — Итак, значит, вы Злата Крученич? — начал разговор страж, закинув ногу на ногу и сцепив длинные пальцы в замок. Кроме роста, в нём не имелось ничего выдающегося и запоминающегося. Абсолютно бесцветный, с редкими пшенично-русыми волосами этакого мышиного оттенка, светлыми, почти незаметными на лице бровями и ресницами, бледными, бескровными губами. Разве что взгляд был острый и пронизывающий, под которым так и т я н у л о п о ё ж и т ь с я Так что я поставила сумку на колени, привычно прикрываясь ею ото всех проблем, и уверенно встретилась с серо-голубыми льдистыми глазами мужчины. «А вы?» — не постеснялась спросить я. «А я — капитан отделения стражи верхних озерков. о л о в в и р у с представился страж и, видимо, решил, что на этом с предисловиями покончено. Томас рассказал, что вы ночью утверждали, будто дом подожгли. Это тоже не звучало вопросом, но я кивнула. И на каком же, позвольте узнать, основании?» Судя по скепсису, в голосе капитан стражи тоже относился к той части озерков, что считала виновным в пожаре эльфа, Во всяком случае, в поджог не верил. «На основании того, что мы уже спали, когда начался пожар», — начала перечислять я. «Дом загорелся сразу и целиком. А ещё я почувствовала слабый магический фон, так что природа огня была магической, а не естественной». «А вы плиту после ужина выключили?» — насмешливо поинтересовался о л о в Вирос. Я на секунду задумалась, но тут же заявила. «Да, ко мне в гости заходила Эльза Бушта. Она может это подтвердить». Не знаю, правда, насколько тётушка Эльза обратила внимание на плиту и захочет ли она вообще что-то подтверждать, но имя уважаемой Зельеварши сыграло мне на руку. Больше про плиту спрашивать не стали. Хорошо. А чем вы занимались в период с десяти вечера до полуночи? Отступиться от версии нашей виновности страш не мог или не хотел. Эльфийским, буркнула я. Сосредоточиться на нём не получалось, но я честно старалась что-то изучать. хорошо а эльф «Откуда я знаю? Сидел у себя, тихо, мирно, ничего такого не делал. Тут же начала я защищать к о р е л я Могу спросить у него». «Не надо», — недовольно покачал головой страж. «Он подданный другого государства, да ещё посол, так что разговаривать с ним сможем только тогда, когда будет что предъявить». И сказал это о л о в так уверенно, будто и не сомневался, что доказательства против к о р е э л я появятся. «А вы как следует осмотрели место пожара». «Я уверена, что огонь магический. А ещё, кажется, я слышала звон стекла, словно нам что-то кинули в окно». «Так кажется или слышали?» Тут же уцепился за мою оговорку страж. «Кажется, слышала. Я же спала». «Спросите у эльфа. Возможно, ответят точнее», — предложил градоправитель, до этого изучавший свои бумаги и как-то внешне не обращавший на нашу беседу внимания. «Крель, ты не слышал звон стекла перед пожаром?» — обратилась я к послу. «Нет», — мгновенно отозвался он. «Совсем ничего?» — удивилась я. «У эльфа вслух тоньше человеческого, он бы точно услышал». «Абсолютно», — подтвердил Криэль. «Он не слышал», — перевела я, а Олаф пренебрежительно усмехнулся. «Видимо, правда показалась». Других вопросов дознаватель не задал, попрощался и ушёл. Зато инициативу перехватил градоправитель — Томас Гуден, видимо, решил, что раз Алария платит за сгоревшее посольство, то его стоимость можно завысить вдвое, а уж вещей, перечисленных в перечне безвозвратно утраченного, хватило бы минимум на три таких дома. Мы с ним долго бились и торговались за каждую позицию, но всё, как и всегда, испортил эльф. «Где подписать?» — спросил он, указывая на бумаге. «Рано подписывать!» — испугалась я. «Мы только начали приходить к какому-то соглашению». «Не хочу терять на это время», — просто ответил посол, взял пищи и инструменты и подставил красивую з а т е л и в у ю подпись. Томас Гуден д посмотрел на меня победителем и поспешно убрал бумаги в ящик. «А что насчет нового жилья?» Я не собиралась так просто от него уходить. «Так вы же сейчас где-то живете», — наморщил лоб г р а д о п р а в и т е л ь «Где-то живем», — п о д т в е р д и л а я, — «а должны жить в нормальном доме». «У нас в городе, по-вашему, целая улица пустых готовых домов?» — вскипел Томас Гуден. д «Один-единственный был, и тот вы не уберегли». «Да мы-то тут при чём?» Я снова начала злиться. «Всех собак повесить пытаются. Интересно, Кэгель так спокоен, потому что он ничего не понимает, или потому что он эльф?» «Да при том!» — стукнул кулаком по столу градоправитель, но он наткнулся взглядом на эльфа и несколько умерил свой пыл. «В общем, дома пока нет. Если появится, сообщу». «Понятно. Все как с кухаркой, да?» — не удержалась я. «Если у вас других вопросов нет, то я вас больше не задерживаю», — сквозь зубы ответил градоправитель. Я фыркнула и встала. Посол поднялся и вышел следом за мной. «Вот и сходили в ратушу».